Пауль внимательно следил за рискиным в окно вагон буса, не вполне понимая всех тонкостей обсуждений босса с заказчиком. Внимая пантомиме переговоров, мало что давало. Но когда начальник наконец взглянул на вагон буса и кивнул, Пауль резко поднялся и сказал: "Внимание, команда, по одному на выход. Строиться возле транспорта". Юрик, Митчелл, Гронский и Ленц оживились и стали торопливо выходить. Временами наступая друг другу на пятки. Риппер выходил последним, удостоив Пауля пристального взгляда. Проверяет, сука, неприязненно подумал тот, но взгляд выдержал. Отделение, становись, крикнул Пауль, соскакивая с подножки. Пятеро бойцов выстроились согласно уставу. Первым Риппер, как старшей группы, за ним первый по росту Гронский, после него Ёрик, Митчелл и невысокий Ленц. Отделение за мной, не в ногу, шагом. Впрочем, просто следуйте за мной. Идти пришлось недалеко. Они всего лишь обошли вагон-бус и прошли вдоль линий выстроившихся броневиков, гостевых и своих, и остановились у самой дальней машины, где их уже ждали Рискин и пара охранников с арсенальной тележкой. Избежим пафосных речей, коллеги, и сразу приступим к процедурам. Старший сопровождающий Рипер. Проверьте крепление груза и зафиксируйте результаты в журнале осмотра. Риппер шагнул к открытой двери грузового отсека броневика и, коснувшись зажатого в замках чемоданчика, кивнул, соглашаясь, что груз закреплен надежно. После чего, на специальной экспедиторской панели внутри отсека, он тронул пальцем отметку в графе напротив своей фамилии. Сопровождающий крайчик. Осмотрите внешний вид груза. и зафиксируйте результаты отчёта в журнале осмотра. Юрик даже распрямился от нахлынувшего чувства собственной значимости, ведь Рискин мог назвать любого бойца группы, но выбор пал на него. Действуя согласно инструкциям, которые были выучены до последней запятой и точки, Юрик, заглянув в грузовое отделение и увидев чемоданчик, слегка удивился, поскольку ожидал чего-то более значимого и массивного. Но тем не менее постарался, как того требовала инструкция, запомнить внешний вид груза, о чем сделала отметку в настенном планшете, коснувшись его пальцем напротив своей фамилии. Отлично, кивнул Рискин. А теперь все остальные. Будьте добры, взглянуть на груз и заявите свои замечания, если таковые появятся. Оставшиеся бойцы поочередно взглянули на чемоданчик и никаких замечаний не заявили, о чем также была сделана отдельная отметка в журнале старшим сопровождающим риппером. После чего грузовой отсек был закрыт наглухо, так что разблокировать замок штатными средствами можно было лишь в пункте прибытия, либо в случае аварийной ситуации специальным уполномоченным с красной картой, универсальным ключом снимавшим все блокировки. Получить оружие сверить номера. После этой команды Рискина один из его охранников открыл сейф на тележке, где находились автоматические дробовики, в стрельбе из которых тренировались бойцы группы. Номера своих дробовиков все знали наизусть, поэтому сразу разобрались, где чей ствол. После этого была команда по местам надеть снаряжение. Репёр, как старший, открыл посадочную дверь, и его бойцы забрались внутрь броневика. А он занял ближайшее место у двери, после чего она опустилась. Сигнальные огоньки внутри салона с красного переключились на зеленый свет, что означало полную блокировку всего защитного периметра броневика. Подтвердите штатное заполнение, прозвучал в салоне мягкий женский голос. Юрий с Смитчел переглянулись. Им были известны все процедуры, однако то, что робот-автопилот заговорит с женским голосом, стало для них неожиданностью. Я, старший сопровождающий Риппер, подтверждаю штатное заполнение. Ваш голос идентифицирован как голос Йозефа Риппера. Команда принята. Бокс для естественных отправлений находится в кормовой части. Просьба придерживаться гигиенических правил. А теперь пять минут на укомплектацию защитной оснастки, после чего мы стартуем. Бойцы стали торопливо снимать со стенок укладки с бронежилетами и шлемами. Всем, кроме Риппера, казалось, что броневик вот-вот сорвется с места. Не суетитесь, успеете. Просто накиньте сбрую на себя, застегнетесь позднее, посоветовал он и занялся своим комплектом. Впрочем, до отправления все успели надеть защиту и даже застегнуть все замки. После этого броневик резко взял с места и, как показалось Юрику, помчался куда-то к бетонной пристройке ангара. Но не успела группа испугаться, Броневик резко затормозил, а позади него, прошуршав буксующими колесами, пронесся другой БМ, после чего транспорт с группой пристроился ему в хвост. За ним, в свою очередь, выехал третий броневик. Мистер Лум Критчер оценил проворство тяжелых машин и удовлетворенно кивнул. Спустя несколько минут после выезда основной колонны он сел в свой бронированный транспорт и в сопровождении охраны покинул базу. Незаметные снаружи из-за спецпокрытия, в корпусе броневика имелись четыре окна, дававшие достаточно света, чтобы не включать внутренний светильник, а также для получения адекватной информации о том, что происходило снаружи. А снаружи был лес, километры и километры хатонгской сосны. Редкие вышки с перидсвязи и навигационные мачты, помогавшие автопилотам лучше ориентироваться и на ходу калибровать свои навигационные устройства в случае необходимости. На БМ стояли самые современные электронные геолокаторы. В бизнесе, связанном с перевозкой чрезвычайно важных грузов, экономить не принято, поэтому оборудованию охранной компании частые тарировки были ни к чему. Хватало проверок раз в полгода. Однако коммерческие грузовики начиняли куда более дешевой аппаратурой, и вот их геолокаторам частые проверки не мешали, поскольку погрешности в них накапливались очень быстро. Через четверть часа после начала движения Ирип сказал: "Можете ослабить затяжки бронежилетов и снять шлемы, инструкции это позволяют". Юрик с облегчением выполнил распоряжение. "И можете оправиться, если кому нужно". Юрик с Митчеллом переглянулись. Им не требовалось. Согласно инструкции, они перед дорогой не наедались и не напивались. Предписания на этот счет были весьма подробными. Перечислялись продукты, которые не следовало употреблять перед командировкой, чтобы не вызвать болезни брюха. Также не рекомендовались соленые чекеры из пищевой целлюлозы, которым при переваривании требовалось много воды. То есть туалет в салоне имелся, но лишь на крайний случай. Посещения его не приветствовались, поскольку в этом случае команда становилась более уязвимой, хотя правилами прописывалось, кому и в какой последовательности передавать на хранение оружие удалившегося в отхожее место. Болтовня на борту боевого транспорта также не поощрялась, и во время первой командировки все молодые бойцы были готовы следовать этой рекомендации, кроме, пожалуй, Риппера. Что огромский, часто за город выбирался. Неожиданно спросил он у долговязого новичка, сидевшего с ним на одной скамейке: "Нечасто", качнул головой тот и посмотрел на Ленса, который сидел тут же. Ёрик у следил за Рипером. Это было странно, но казалось, самый старший и опытный из них слегка нервничал. На его лице это никак не отражалось, но он как будто не мог найти себе место. сидел как на иголках. На поворотах были видны головной и замыкающий броневики. Они выдерживали дистанцию в 20 метров от идущего в центре. За этим внимательно следили автопилоты. Однако, когда по параллельной полосе конвой обгоняли гражданские автомобили, броневики уменьшали дистанцию до 5 метров, чтобы не допустить внедрения в интервал возможного злоумышленника. Когда угроза исчезала, строй снова размыкался. Я вот что подумал, братцы, Произнёс Риппер, когда после выезда за пределы городского округа сопровождавшие основной броневик машины свернули на соседнюю полосу и набирая скорость, ушли в сторону развилки, чтобы вернуться на базу. "Я вот что подумал, а всё ли у нас в порядке с ЗИП?" "Я не знаю", признался Гронский, потому что старший смотрел на него в упор. "А чего нам эти ЗИПы? Мы же не механики", спросил Ленс морща лоб. Ты не механик, а я механик. Ну-ка, перебирайтесь временно к Митчеллу с крайчиком, а я загляну под сиденье. При этом Ленс заехал Митчеллу стволом дробовика по уху, но не очень сильно. Ты поосторожнее, проворчал Митчелл, потирая ухо. Извини. Тем временем Рипер поднял сиденье и не увидел среди технических боксов никакого запасного дробовика. Суки. Подумал он и опустив сиденье, улыбнулся личному составу. Возвращайтесь, ребята, все в порядке. Очень, кстати, а то мне отсюда в окно ничего не видно, сообщил Гронский, и они с Ленсом вернулись обратно. Ну что, мы в порядке? спросил Ленс. Да, все зип укомплектованы, сообщил ему Мурипер каким-то странным металлическим голосом. Через пару минут Митчелл не сильно толкнул Юрика в бок. Ты чего? недовольно спросил тот. На шее у Риппера очень странный медальон. Чего? Тише ты. Митчелл подождал, когда броневик снова ускорится, и шины снова начнут шуметь достаточно громко, чтобы их переговоров не слышал старший сопровождающий. У него медальон. Присмотрись осторожно. Юрик скосил глаза и увидел на старшем шнурок, однако что висело на шнурке, рассмотреть не удалось. Риппер уже спрятал его за бронежилет. Ничего не видно. Когда он в зипохрылся, я его хорошо рассмотрел. И что? Юрик усмехнулся. Тонкий кусок пластика, похожий на тревожную кнопку один в один. Юрик невольно взглянул на ту самую кнопку красного цвета, которая располагалась как раз над головой Риппера. Глупость какая-то. Отстань, Митчелл, я хочу подремать. По уставу нельзя дремать. Я с открытыми глазами. Да? наконец на их болтовню обратил внимание и Риппер. Э, хорош трепаться, приказал он, и Юрик неодобрительно посмотрел на Митчелла, а тот смущенно пожал плечами. Риппер подавил вздох. Итак, его списали. Чистого ствола нет, значит, все свалят на него, и, конечно, никто не собирался оставлять его в живых. Он убирает экипаж, а его убирают злодеи из группы нападения. Перспективы не сказал себе Риппер и вздохнул уже не скрываясь. Ну, а на что он рассчитывал, работая агентом? Платили, конечно, хорошо, но рано или поздно таких специалистов увольняют, в кавычках. Те из них, кто поумнее и поудачливее, сбегают раньше, но таких меньшинство. Что же делать теперь? Риппер взглянул на панельные часы. Времени оставалось совсем немного. Пусть бойцы воюют, а я тем временем «Уйду». решил он по-своему переиграть сценарий операции. Его, конечно, будут искать, но кое-что у него уже припрятано на такой случай. Если не шиковать лет пять можно прожить спокойно. Автопилот резко дернул машину, вводя ее в сторону, а затем мимо прошел грузовой дабл, тонна 150. Броневик даже качнул от воздушной волны. Ух ты, воскликнул Ленц. У него что, радиоуск контроль отказал? Возмутился Митчел. Скорее всего, просто не отлажен, заметил Гронский. Хозяева гоняют их круглосуточно, проверки и техосмотр проводят редко. Вот у них в и глючит. Броневик медленно вернулся на полосу. Горы! Я вижу горы! воскликнул Митчелл, прилипая лицом к бронестеклу. Что гор никогда не видел? спросил Риппер. Не, -а. в смысле издалека только. А сейчас мы прямо на них взбираемся, да? только на перевал